Молодость сменяется зрелостью. Идут годы, растет ответственность, усложняются задачи. Все чаще мы думаем не о том, что хочется, а о том, что должно. Это естественно и нормально для большинства людей. Кто-то находит дело жизни, растет в карьере, берет на себя все более сложные задачи. Кто-то отвечает за большую семью. Даже вольные художники со временем начинают относиться к себе строже, ставят перед собой цели, отнимающие время и силы. Мы размениваем легкость былых лет на достижения. Душа крепнет вместе с нами. Если божественная искра пришла в мир с одной ей известными целями, наступает время этим целям раскрыться и стать для человека явными. Не забывайте радоваться жизни, даже если вы погружены в дела и заботы. Жизнь — не тюрьма и ни каторга. Находите время полюбоваться закатом, сказать слова любви близким, расслабиться вечером с увлекательной книгой. Приход зрелости — не трагедия. Совсем наоборот, это расцвет вашей силы. Именно теперь вы сполна можете оценить, чего хотите от жизни и взять верный курс так пусть этот курс приносит вам мгновение счастья. Границы зрелости трудно определить. Для кого-то она может наступить удивительно рано, а кто-то и в 40 лет будет стараться оттянуть момент перехода. Но однажды душа принимает решение помимо нашей воли. Нет, мы не просыпаемся с пониманием, что изменились. Это не происходит мгновенно, словно вспышка или взрыв в сознании. Изменения копятся из-под валь, день за днем, пока в какой-то момент мы не принимаем факт перехода как данность, спокойно и без лишних эмоций. Нередко именно в эти дни мы принимаем свою полноценную инициацию. Да, вы можете провести ее хоть в 10 лет, и уже тем более многие успевают провести ее в студенчестве или чуть позже. В некоторых случаях это даже необходимо. Например, если вы вступаете в веканскую общину или берете на себя обязанности перед другими людьми в качестве жреца или наставника. Инициация может раскрыть дремлющие способности, углубить ваше понимание жизни, усилить связь с богами. При выборе конкретного направления инициация может вручить вам мистические и магические ключи отряда ранее недоступных ритуалов и неподвластных сил. Впрочем, может и нанести ощутимую травму, если вы не готовы к ответственности и примите изменения несерьезно. Каждый раз, решаясь на инициацию, тщательно взвешивайте последствия. Как векканин вы уже должны понимать, что это не просто красивый обряд, но реальное и сильное воздействие на душу и разум. Инициаций может быть много. Но именно в дни достижения зрелости наступает время для особых отношений с богами. Душа раскрывается вечности. Можно сказать, что цветы юности сменяются плодами, которым еще предстоит налиться соком. Бог и богиня со своей стороны открывают перед человеком новые возможности. В ритуале пробуждения мать или отец передают права и обязанности своему ребенку. В ритуале полноценной инициации уже Божественные Мать и Отец передают вам права и обязанности, принимая вас как соработника их трудам как того, кто может прочертить свой собственный путь на духовной карте мира. Всё прежнее оказывается лишь подготовкой, ступенями к этой вершине. В современных восточных единоборствах есть системы степеней, которые можно получить. Q — ученические степени, дан — мастерские степени. Прежде всего, потребуется получить немного ученических степеней. Только после этого вы наберетесь достаточно опыта, чтобы претендовать на первую мастерскую степени, на первый дан. С годами вы отчетливо увидите, что инициации подобны такой системе степеней. Потребуется череда инициаций, явных или неявных, прожитых ритуально или просто ставших фактом вашей жизни, прежде чем вы дойдете до той самой мастерской степени. Инициации зрелости. Она может наступить без круга, молитвы и обрядов. Часто так и случается, если вы практикуете один или являетесь главой семьи, если у вас нет старших товарищей по вере. Любая инициация предполагает, с одной стороны, достижение душой нужного уровня силы, чтобы принять ее, с другой стороны, готовность богов ее даровать. Подобно тому, как рождение и детство могут пройти без веканинга, а брачный союз без хендфастинга, инициация может наступить без всякого ритуала. Но ритуал, как и во всех прочих случаях, делает переход проще и легче, готовит вас к изменениям, сглаживает путь и облегчает принятие нового статуса. Давайте рассмотрим два варианта инициации. Первый — максимально общий. При желании вы можете провести его в любой момент, когда решите принять обязательства перед богами и встать на новый путь развития. Второй — более сложный и подходящий для дней зрелости. Для инициации общего вида вам потребуется подготовить краски, кисточку, белую античную свечу, масло для благословения, ножницы и отвар трав для питья. В качестве трав лучше взять зверобу и мяту. Они будут олицетворять силу бога и богини. Вместо отвара для питья можно использовать красное вино или молоко с медом. Выбирайте напиток с учетом, что вам потребуется выпить половину ритуальной чаши. Краски, гуашь или акварель, чтобы хорошо смывались с кожи. В принципе, вы можете использовать даже маркеры, если вам не составит проблемы ходить с символами бога и богини на руках. Но проще использовать смывающиеся краски. Цвета красный и зеленый, либо золотой и серебряный, либо белый и черный. В качестве масла для благословения хорошо подойдет столовая ложка оливкового масла с добавлением двух капель эфирных масел, лаванды, апельсина и кедра. Ножницы потребуются, чтобы срезать прядь волос. Можете использовать вместо них острый нож, но будьте аккуратны, не стоит проливать кровь во время ритуала. Клятва на крови будет совершенно излишней и неуместной. Первое. Заранее смешайте масло, дайте ему настояться. Непосредственно перед ритуалом натрите маслом свечу и оставьте немного для себя. Второе. Наполните чашу выбранным напитком. Положите все инструменты на алтарь, включая ножницы и кисточку. Третье. Скажите вслух, обращаясь к Богу и Богине, что хотите провести инициацию, принять их силу и получить особую связь. Если у вас есть какие-то личные предпочтения или надежды, также проговорите их вслух. После этого сядьте перед алтарем и медитируйте. Позвольте себе никуда не торопиться. Ждите, пока не почувствуете ответ от богов. Он может проявиться, как вдруг возникшее чувство уверенности в действиях, как разлившийся по телу покой и тихая радость. Возможно, во время медитации вы сможете почувствовать ответ в явном виде или боги явят вам знак. Если же вы ощутите страх или медитация будет прервана телефонным звонком и пришедшими родственниками, если почувствуете опустошение и слабость, то это тоже будет ответом. Поблагодарите богов и вернитесь к идее инициации позже. Четвертое. После получения благоприятного ответа откройте круг привычным для вас образом. Призовите стихии и богов. Очистите пространство, лучше всего окуриванием. И скажите вслух, что вы хотите принять инициацию. Обратите внимание. До открытия круга вы сообщаете, что хотите провести инициацию. После открытия круга, что хотите ее принять. Это важный символический момент. После начала ритуала происходящее будет зависеть от ваших действий лишь отчасти. Пятое. Зажгите белую свечу, возьмите ее в обе руки и пройдите с ней по кругу. Перед каждым символом стихии кланяйтесь и просите очистить вас от прежнего и отжившего. В зависимости от стихии это может звучать так. Духи земли, духи севера, возьмите все, что есть во мне пустого, лишнего, отжившего, слабого и старого. Пусть уйдет оно в землю найдет свой покой, оставит меня чистым и радостным. Духи огня, духи юга, возьмите все, что есть во мне пустого, лишнего, отжившего, слабого и старого. Пусть сгорит оно в пламени, распадется в прах, оставит меня чистым и радостным. Духи воды, духи запада, возьмите все, что есть во мне пустого, лишнего, отжившего, слабого и старого. Пусть пойдет оно на дно, растворится в водах, оставит меня чистым и радостным. Духи воздуха, духи востока, возьмите все, что есть во мне пустого, лишнего, отжившего, слабого и старого. Пусть улетит оно с бурей, развеется в небе, оставит меня чистым и радостным. Шестое. Поставьте свечу на алтарь и возьмите в руки чашу. Поднимите ее вверх, сделайте глубокий медленный вдох и следом медленный выдох. Опустите руки. Сделайте небольшой глоток, после чего поставьте чашу обратно на алтарь. Седьмое. Обратитесь к богам с просьбой. Скажите. «Извечная мать, мудрость твоя не знает границ. Душу свою тебе веряю." Извечный Отец, сила Твоя не знает границ. Душу свою Тебе вверяю. Как слепой желает увидеть, как глухой желает услышать, как немой желает сказать, так и я хочу ощутить величие Ваше. Даруйте мне принять часть Вашей судьбы. На один шаг, на один вдох, на один удар сердца приблизиться к Вам. Восьмое. Разденьтесь по пояс, либо расстегните одежду так, чтобы руки и грудь были открыты. Скажите. Прежнее сброшено, сложено, оставлено. Земля приняла, огонь опалил, вода поглотила, ветер унес. Чистым стою перед вами, пустым стою перед вами, открытым стою перед вами. Прими же меня, Матерь-богиня! «Прими же меня, Отец-Бог! Да будет часть моя от части вашей! Да будет так!» Девятое. Возьмите с алтаря чашу и сделайте второй глоток. После этого поставьте чашу обратно. Десятое. Ножницами срежьте небольшой локон волос, а его на белой свече и положите на пентакль. Скажите. Вот часть моя, отданная в дар, вот знак моей доброй воли, вот зарок моего служения. Извечный Отец, научи меня, укажи путь, надели трудами во славу Твою. Извечная Мать, научи меня, укажи путь, надели трудами во славу Твою. Как дым от волос поднимается к небу, так Дух мой тянется к Вам. Да будет ваша воля принять служение мое. Да будет так. Одиннадцатое. Возьмите краски и кисточку, поочередно одной рукой наносите на другую символы. На левую руку нанесите зеленой, серебряной или черной краской троелуния, знак богини. На правую руку нанесите красной, золотой или белой краской, знак рогатого бога. Поднимите руки вверх так, чтобы оба символа оказались перед вами. Скажите. Матерь-богиня, стань за моей спиной, положи руку свою на мое плечо, на тебя уповаю. Отец-бог, стань за моей спиной, положи руку свою на мое плечо, на тебя уповаю. Да будет воля моя в согласии с вашей волей. Да будет судьба моя связана с вашей судьбой. Да будет сила моя частью вашей силы. Принимаю служение Богу и Богине, Отцу и Матери, что всегда со мной. Принимаю дары ваши, принимаю труды ваши, принимаю пути ваши. Слово сказано, да будет так. Двенадцатое. Возьмите с алтаря чашу и сделайте третий глоток. Поставьте чашу обратно и возьмите остатки масла. Вылейте их на руки и разотрите между ладоней. После этого поднесите к лицу, вдохните аромат и скажите: Великие боги, в день инициации, в час ритуала, в миг обретения, благословите меня. Положите левую руку себе на грудь. Прислушайтесь к биению сердца. Укрепите веру мою, даруйте чистоту сердца, пробудите силу чувств. Положите правую руку себе на лоб, почувствуйте жар или холод руки. Избавьте меня от сомнений, наделите знанием, направьте к мудрости. Поднимите обе руки вверх, после чего со словами «Да будет ваше благословение» закройте руками лицо. Постойте несколько мгновений, прислушиваясь к себе. Представьте, как внутри вас пульсируют золото и серебро, как два живых потока, что смешиваются друг с другом. Тринадцатое. Сядьте перед алтарем и медитируйте, пока не почувствуете, что выдохлись и устали. Может вдруг прийти ощущение истощения и пустоты внутри. Это нормально и естественно. Вместе со свершившейся инициацией душа начинает меняться. Потребуется время, чтобы вы адаптировались к новому положению. 14. Возьмите с алтаря чашу и допейте ее ровно до половины. Поставьте на алтарь и поблагодарите богов своими словами. 15. -е. Вместе с белой свечой снова пройдите по кругу. У каждого символа стихии представляйте, как немного силы вливается в свечу. Затем вернитесь к алтарю и погрейте руки над пламенем. Позвольте себе успокоиться и прийти в себя. 16. -е. Закройте круг привычным для вас способом. Свечу оставьте на алтаре, пока она не прогорит полностью. Последствия инициации могут проявиться уже на следующий день, но более вероятно, что потребуется несколько недель, пока вы окончательно не ощутите все изменения. Они могут быть разнообразны, и в их числе неожиданные знакомства, меняющие жизнь, новая работа, изменение обычного для вас взгляда на жизнь, изменение привычек. Новые яркие желания или чувства. Открытие новых способностей как в магии и мистике, так и в повседневной жизни. Ссоры со старыми знакомыми. Потеря интереса к прежде важным делам. Обострившееся восприятие. И многое другое. Впрочем, не стоит питать чрезмерных надежд. Как уже было сказано, первая инициация может оказаться лишь одной ступенькой в длинной лестнице, по которой вам суждено подняться. Что бы ни случилось, главный результат — укрепление связи с богами. Теперь вы не просто викканин, но викканин, принявший служение богу и богине. Они станут вас учить, подсказывать цели и ставить задачи, вести через испытания. Путь может оказаться трудным, но он точно не будет напрасным. Инициация зрелости требует более простого ритуала, но куда большей подготовки к нему. Предполагается, что вы уже набрались опыта и явно или неявно приняли служение в прошлом. Пришла пора привести разум и душу в порядок перед следующим шагом. Из инструментов вам нужны будут белая свеча Масло для благословения, аналогично прошлому ритуалу, длинный тканый пояс или просто длинная веревка. Инициацию желательно проводить на литу, как точку максимальной силы Солнца. И если нет возможности, то выберите одно из летних полнолуний. Первое. За 13 дней до ритуала вечером зажгите благовоние, которое вызывает у вас наиболее умиротворенное состояние. Скажите, Отец и мать, я пришел к дверям храма. Вот дары мои, крепость слова, покой мыслей, сила чувств. Слово мое зарок идти путем вашим, мысли мои о наставлениях ваших. Чувства мои — продолжение силы вашей. Были ваши дары — хмель юности и цветы молодости. Был благословлен и выпит хмель. Были благословлены и увяли цветы. Благословите же ныне плоды зрелости, чтобы мог я вкусить их сполна. Откройте двери храма вашего». Погрузитесь в медитацию с целью очистить голову от лишних мыслей и успокоиться. После медитации возьмите пояс и завяжите на нем один узел. Все последующие дни проводите аналогичную медитацию. Каждый раз завязывайте новый узел на поясе. В день ритуала у вас должно быть 13 узлов с примерно равными промежутками между ними. Второе. За 7 дней до ритуала исключите из пищи все острое, слишком соленое, сладкое и стимулирующее психику, например, алкоголь. Питайтесь умеренно, без переедания. Желательно также отказаться от табака и секса, если это возможно. Смысл в том, чтобы неделю настраиваться на строгость и спокойствие. Вас ожидает переход. Требуется как можно меньше отвлекаться на сопутствующие задачи. Вместо радости, еды и секса начинайте каждое утро с любимых вами гимнов или просто радостных песен и обязательно больше дышите свежим воздухом. И если есть возможность провести неделю на природе, это будет хорошим решением. Старайтесь также следить за собственными мыслями, меньше поддаваться раздражению и злости. Третье. За три дня до ритуала начните подниматься на рассвете и приветствовать солнце. Каждый раз кланяйтесь солнцу и подставляйте ему лицо, даже если пасмурно. Каждую ночь аналогично приветствуйте луну. Четвертое. Утром в день ритуала примите ванну с маслом чайного дерева. Оденьтесь в удобную чистую одежду – Постарайтесь ограничить любое общение с другими людьми, но не отказывайте семье, если потребуется ваше внимание. Пятое. Если вы проводите ритуал на литу, то выберите время около полудня. Если на полнолуние, выберите время около полуночи. Подготовьте все необходимое заранее, как можно спокойнее и увереннее ожидайте выбранного часа. Шестое. Откройте круг привычным для вас образом. Призовите силы. Попросите у богов помощи в инициации своими словами. Седьмое. Зажгите белую свечу и пройдите по кругу аналогично общему ритуалу инициации с теми же самыми словами. Затем поставьте ее на алтарь. Восьмое. Разденьтесь по пояс, либо расстегните одежду так, чтобы грудь была открыта. Скажите те же слова, что в общем ритуале инициации. Девятое. Сядьте перед алтарем, положите себе на колени пояс с узлами. Дышите глубоко и спокойно. Неторопливо ощупывайте пальцами каждый узел. Старайтесь почувствовать каждый поворот ткани или веревки. На каждом узле вспоминайте то, что оставило в прошлом сильный след в вашей душе, но после ушло. Подойдут ваши злые, благородные поступки, сильная любовь, что давно осталась в прошлом, карьерные взлеты и падения. Каждый раз после воспоминания говорите «Было и прошло. Забираю всю силу и всю волю, все знания и весь опыт». Иду в будущее чистым от прошлого. Повторите так 13 раз, после чего поднесите пояс к лицу и скажите «Отныне и навсегда». Нет более старого. Есть лишь сила и воля, знание и опыт. Да будет так. Наденьте пояс, повяжите его крепко, чтобы чувствовать, что он поддерживает вас. Не снимайте его до конца ритуала. 10. Возьмите масло для благословения. Вылейте его на руки и разотрите между ладоней. После этого поднесите к лицу, вдохните аромат и выкажите просьбу укрепить вас и направить, как и в общем ритуале инициации. Одиннадцатое. Погрузитесь в медитацию. Почувствуйте, как ваш пояс словно бы разогревается, наполняется силой как эта сила смешивается с вашей внутренней силой, словно чистый белый свет разгоняет внутреннюю муть и серые разводы, очищает и усиливает вас. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Представьте, как такой же поток силы течет в вас сверху, в макушку. И третий поток течет из земли в районе копчика. Вы наполняетесь белым светом, так что становится трудно его воспринимать. Постепенно все ваше внутреннее видение заполняется белым сиянием. Постарайтесь расслабиться и раствориться в этом сиянии. Двенадцатое. Когда сила закончатся, поднимитесь и немного постойте в круге. Попробуйте ощутить, как изменился ваш взгляд на мир как изменились ощущения от окружающей действительности. Поблагодарите богов от всего сердца за инициацию. Добавьте от себя обещание своими словами, от сердца, если хотите дать какие-то дополнительные заруки. 13. Вместе с белой свечой снова пройдите по кругу. У каждого символа стихии представляйте, как немного силы вливается в свечу. Затем вернитесь к алтарю и погрейте руки над пламенем. Успокойтесь и придите в себя. 14. Закройте круг привычным для вас способом. Свечу оставьте на алтаре, пока она не прогорит полностью. 15. После ритуала устройте пир с вашими любимыми блюдами. Соберите на него семью или друзей. 16. В течение трех дней после ритуала каждый вечер надевайте на себя пояс и медитируйте. После этого уберите пояс в укромное место. Если вас одолеют сомнения или слабость, то надевайте его и медитируйте снова. Безусловно, даже инициация зрелости не конец пути, но это значимая веха на нем. Отнеситесь к ней как можно серьезнее. Ваш дальнейший жизненный путь может существенно измениться. Возврата к прежнему уже не будет. Из зрелости можно идти только вперед, К росту, ответственности, преодолению себя и, конечно, к следующему повороту колеса. Старейшинство. В ритуальном смысле эта точка на колесе встречается в современной России редко. Многие векания все еще слишком молоды. Большое количество практиков не состоит в общинах, не имеет учеников, что лишает статус старейшины смысла. К тому же для новичков этот переход либо слишком далек, либо будет проводиться при них другими людьми. Тем не менее, для понимания пути души нужно хотя бы в самом общем виде знать все ритуалы перехода. Даже если векканин не состоит в общине, как любой человек, однажды он войдет в пору увидания силы. Жаркое лето зрелости сменится осенью с ее дождями и первыми заморозками. Но осень не только приближение конца пути. Это также пора сбора урожая. Кто такой старейшина? Викканин, отдавший немало силы лет на благо общины либо на благо своих учеников, даже если они не были формально объединены в Ковен. Спустя долгие годы сила начинает слабеть, но мудрость и накопленный опыт остаются с человеком. Равно остается и память о том добре, которое веканин принес другим людям. С другой стороны, приходят более молодые и активные – постепенно принимают на себя роли и ответственность, а в ковинах даже берут бразды правления в свои руки. Наступает время передать и официальный статус новому поколению. Формальная власть, принятие решений, роли и ответственные посты постепенно переходят к более молодым. Власть авторитета и мудрости принадлежит старшему поколению. Однажды разрыв между двумя поколениями становится очевиден. Совершается переход, и веканин становится старейшиной. Пожиная плоды своей жизни и продолжая трудиться в стремлении успеть как можно больше, пока еще есть силы. В повседневной жизни происходит все то же самое. И если роль человека все чаще заключается в помощи, советах и обучении других, Если он делегирует полномочия на более молодых коллег, дает волю выросшим детям, значит, совершается переход. Пусть неформально и без знаков отличия, но он принимает новую роль. Колесо делает поворот. Ритуал, как и во всех прочих случаях, призван в первую очередь помочь в этом переходе. Также он позволяет закрепить статус формально. Дорога становится легче. В то же время такой ритуал редко имеет смысл делать сложным. Тот, кто обладает властью в общине либо ученик вне общины, принимает от старейшины наставление, после чего благословляет его, облачает в мантию или венок в знак особого статуса и дает слово всегда прислушиваться к мудрости, переходящего в новый статус. Собравшиеся чествуют старейшину всеми доступными им способами. В чуть более сложном виде ритуал перехода может выглядеть так. Первое. За алтарем поставьте кресло или стул, увитые лентами и цветами. На алтаре пусть будет отдельная чаша, меньшая по размеру, чем чаша богов. Обе чаши оставьте пустыми. Старший одевается в свободную мантию, опоясывается тканым поясом или простой веревкой. За пазухой он держит бутылку с вином яблочным соком или отваром трав. Подойдет отвар из шалфея. Второе. Старший открывает круг, но каждое действие следом повторяет младший. Оба по очереди проходят сатамом по кругу. Оба Проходят по стихиям, обращаются к богам. Третье. Старший становится перед алтарем и говорит. «Долог путь, извечная мать, ты всегда была рядом со мной. Долог путь, извечный отец, ты всегда был рядом со мной. Но тот, кого вели за руку, однажды сам должен повести другого». Но тот, кто был зерном брошенным в землю, однажды сам должен посадить зерно. Но тот, кого учили мудрости, однажды сам должен научить другого. Сегодня правящий становится советником. Сегодня сильный становится мудрым. Великие боги, благословите меня на эту роль. Да будет так. Четвертое. Он снимает с себя пояс. И повязывает его на младшего. Младший кланяется до земли и благодарит за доверие. После этого младший сам обращается к богам. Извечная мать, даруй мне понимание Твоей воли. Извечный отец, даруй мне принятие Твоей силы. Сегодня правящий становится советником. Сегодня сильный становится мудрым. Великие боги. Благословите и Мярек на эту роль. Благословите и меня принять из рук его меч и посох, щит и чашу. Да будет так. Пятое. Младший поднимает с алтаря обе чаши. Чашу богов поднимает рукой чуть выше. Старший достает бутылку и разливает напиток в обе чаши. Сначала в чашу богов, потом в меньшую. После этого младший сначала переливает часть напитка из чаши богов в меньшую, потом наоборот, смешивая их. Шестое. Старший делает глоток из чаши богов, ставит ее на алтарь. Младший подает ему меньшую чашу и за руку ведет к креслу. У самого кресла старший отпивает две трети чаши и дает выпить оставшееся младшему. При этом чаша остается в руках у старшего. Седьмое. Опустевшая чаша ставится возле кресла. Старший садится в кресло, младший садится на землю перед ним. После этого старший может сказать все напутствия, которые сочтёт уместными и важными, своими словами и от сердца. Восьмое. Младший произносит. Слышу мудрое слово, слышу заботу, слышу высокую волю. Истинно ты, старейшина, над неопытными. Истинно ты, старейшина, и над опытными. Взошедший на трон мудрости не оставь нас своими советами. Взошедший на трон мудрости не откажи нам в помощи в трудный час. Взошедший на трон мудрости Не отверни лицо от нас в час сомнений. Да будешь ты править от имени Духа В делах Духа, по воле богов, силы их. Да будет так. После этого младший надевает на старшего венок, И тот становится старейшиной. Девятое. Все собравшиеся... Чествуют нового старейшину, восклицают вслух, бросают цветы к трону. 10. Младший окуривает все пространство благовониями, благословляет весь мир по четырем сторонам, по верхам и низам, благодарит богов. 11. После этого младший закрывает круг обычным образом. Вполне вероятно, что вам не скоро потребуется ритуал перехода в старейшинство, но важно понимать, что однажды этот поворот колеса случается в жизни любого человека. Все души, успешные они или нет, проходят переход к старейшинству, к осени жизни, к сбору урожая. Пусть этот миг будет радостным. Мы подходим к неизбежной, но пугающей людей точки на колесе. Пусть осень длится как можно дольше. Радует красой листопадов последним теплом спелыми яблоками и золотом зерна. Но рано или поздно холод берет свое. Падает снег, и наступает зима. Время смерти и похорон. Части души Смертная, личностная, божественная искра отделяются друг от друга. Бывшая единая душа распадается на три своих составляющих. Дальше их пути расходятся. Это сложный процесс, которому человек, как правило, активно сопротивляется. каждому из нас заложено сопротивление смерти. Это правильно и нормально. Похороны предполагают помощь в разделении душ, их успокоении и передаче в руки богов. Божественная искра уходит на временный отдых, чтобы родиться снова. Личностная душа отходит в яблоневые сады, место вечного пребывания в силе и свете отца и матери. Там она обретает своеобразный веканский рай, по мере собственных возможностей и прожитой жизни. Смертная часть души остается на Земле, где постепенно иссекает и тает. Именно со смертной частью души колдуны работают на кладбищах, вернее, с ее остатками. Как можно облегчить процесс распада? Соответствующим ритуалом, конечно. Как правило, такой ритуал не бывает слишком простым. Если вы обладаете достаточным уровнем видения, то сможете буквально ощутить, как противится разделению умершей, как он в последний раз пытается удержаться за мир, как постепенно наполняется покоем перед уходом. Тема похорон редко бывает приятной. Большинство векан стараются ее избегать. В свое время внутри Альянса мы немало обсуждали эту тему и каждый раз приходили к одному и тому же выводу. Когда наступит время, будет поздно что-то делать, думать, собирать и тратить дни. Поэтому ритуал похорон должен быть проработан заранее. Звучала даже мысль, что не только проработан, но и отрепетирован. Мысль разумная, но для большинства чрезмерная. Мы разработали несколько версий ритуала последнего прощания, которые могут помочь жрице или жрецу провести душу через смерть. Один из них представлен далее. Вам потребуется 4 свечи стихий, белая свеча умершего, две свечи для бога и богини, нож для разрезания веревок, фотография умершего, опционально. Четыре блюдечка, пять завязанных и связанных друг с другом мешочков, один с землей, другой с бутыльком с водой, третий с углями, четвертый с пером или иным символом воздуха, пятый пустой. Первое. При возможности создайте круг так, чтобы тело умершего находилось в круге. При отсутствии такой возможности либо не создавайте круг, либо поместите в круг фотографию умершего. Второе. На алтаре расставьте четыре свечи стихий и две свечи бога и богини. В середину алтаря поместите пять связанных друг с другом мешочков. Перед каждой свечой стихий поставьте небольшое пустое блюдце. Третье. Призовите Бога, богиню и стихии привычным вам способом. Четвёртое. Протяните руки вперед, словно бы согрейте их от свечи Бога и богини. Произнесите. Времена приходят, и времена уходят, и всё уходит вместе с ними. Где вы, поющие песни? Где вы, смеющиеся? Где вы, радующиеся? Ныне лишь стон и плач вторят нам. Прежде мы были беспечны. Кто успокоит нас? Прежде мы были веселы. Кто утешит нас? Прежде мы были счастливы. Кто утолит наше горе? О, извечная мать, дающая жизнь, несущая свет, поднимающая с колен, вера наша и наше обетование! Почему ты оставила нас? О извечный отец, оберегающий жизнь, разгоняющий мрак, повергающий врагов. Вера наша и наше обетование. Почему ты оставил нас? Ныне мертв мертва и мярек, и более не отправится. Ныне мертв, мертва и мярек, и более не поднимется ныне мертв, мертва и мярек и более не воротятся. Пятое Возьмите в руки белую свечу. Представьте, как все накопленное тепло переходит в нее. Обратитесь к богам. Так костры, что в свой черед разгораются, в свой черед и затухают, храните нас, великие боги. Так ветры, что в свой черед поднимаются, в свой черед и стихают. храните нас, великие боги. Так ливни, что в свой черед начинаются, в свой черед и перестают, храните нас, великие боги. Так пашни, что в свой черед плодоносят, в свой черед и засыпают, храните нас, великие боги. Страхи наши от боли нашей. Не оставьте умершего на путях его. Сомнения наши от боли нашей. Не оставьте умершего на путях его. упреки наши от боли нашей. Не оставьте умершего на путях его. Да будет ваша воля, да будет ваше милосердие. Шестое. Зажгите белую свечу, которую вы грели в руках. Подойдите к умершему или его фотографии. Поднимите свечу прямо над умершим или фотографией. Обратитесь к умершему. Имя рек этот огонь для тебя. Имя рек это тепло для тебя. Имя рек это сила для тебя. Отряхни сон свек своих. В последний раз ступи в круг наш, на малый миг. «Прими руку мою». Седьмое. Постойте немного со свечой. Ощутите чужую волю, входящую в свечу. Почувствуйте, что берете умершего за руку. Повернитесь к алтарю и очень медленно идите к нему, делая шаг за шагом. Следите, чтобы свеча не потухла. Когда дойдете до алтаря, Капните воском на каждой из пяти завязанных мешочков. Каждый раз повторяйте «Тело твое — алтарь, дух заточенный в нем». Восьмое. После этого поставьте свечу на алтарь, возьмите в руки нож, первым отрежьте мешочек с землей, рассеките завязки, выверните мешочек и высыпьте землю в блюдце перед свечой земли со словами Плоть твоя — земля. Духи севера — духи земли. Примите малое к большому, примите временное к вечному. Девятое. После этого отрежьте мешочек с водой в бутыльке. Рассеките завязки, выверните мешочек и вылейте воду в блюдце перед свечой воды со словами. «Кровь твоя — вода! Духи Востока — духи воды». Примите малое к большому, примите временное к вечному. 10 После этого отрежьте мешочек с углями, рассеките завязки, выверните мешочек и высыпьте угли в блюдце перед свечой огня со словами. Страсти твои — огонь, духи юга, духи огня. Примите малое к большому, примите временное к вечному. 11 После этого отрежьте мешочек с пером, рассеките завязки, выверните мешочек и выложите перо в блюдце перед свечой воздуха со словами «Мысли твои, воздух», «Духи Запада», «Духи воздуха». Примите малое к большому, примите временное к вечному. 12. После этого возьмите пустой мешочек, Рассеките завязки, выверните мешочек и помашите им в воздухе, как бы отпуская дух на свободу со словами. Разрушен старый алтарь. Что было — ушло, что текло — иссякло, что горело — остыло, что дуло — утихло. Дух заточенный свободен ныне. Дух заточенный свободен ныне. Дух заточенный, свободен ныне. 13. Опустите мешочек. Сложите руки в молитвенном жесте, и, глядя на свечу, обратитесь к умершему. Вот имя рек Твое завещание. Вот имя рек твое отпущение. Вот имя рек твое освобождение. Да будет легок твой путь да будет светла твоя доля, да будут милостивы к тебе боги. Прости же и нас, как мы прощаем тебя. Благослови же и нас, как мы благословляем тебя. Отпусти же и нас, как мы отпускаем тебя. 14. Поднимите глаза к небу или сфокусируйтесь на свечах бога и богини. Сделайте паузу, после этого — Обратитесь к ним. Извечная Мать, ласки Твоей ищет умерший, не оставь его в жизни новой. Извечный Отец, одобрение Твоего ищет умерший, не оставь его в жизни новой. Великие Боги, примите и сохраните имя Рек, даруйте Ему освобождение, даруйте Ему завершение, даруйте Ему жизнь вечную. Да будет ваша воля, да будет ваше милосердие. 15. Выдержите паузу, после чего тихо и спокойно поблагодарите Бога, Богиню и стихии за то, что они были с вами в этот тяжелый час. 16. Закройте круг привычным вам образом. После закрытия круга желательно оставить белую свечу, догореть до конца. Если это невозможно, потушите ее руками или иным предметом, не задувайте и бросьте в бегущую воду или закопайте в землю. Во многих случаях векане не имеют возможности провести собственный ритуал, либо узнают о смерти уже после похорон. Для тех, кто хочет проститься с умершим, отдать последний долг и напутствовать перед окончательным уходом, есть простая форма прощания. Вам потребуется еда или питье для ушедшего. Первое. Возьмите с собой еду или питье, которые нравились умершему, либо те, которые выказывают уважительное отношение к умершему, например, блюда, ассоциирующиеся с близкой поминальной традицией. Хороший алкоголь, блюда, ассоциирующиеся в привычной вам культуре с подачей почетному гостю. Второе. Отправляйтесь на прогулку. В процессе прогулки думайте об умершем. Идите туда, куда вас потянет. Постарайтесь гулять достаточно долго, чтобы перестать осознанно выбирать направление. Фиксируйте внимание больше на мыслях об умершем, чем на дороге. Разумеется, в пределах безопасного передвижения. Не нужно бросаться под машину, если вдруг возникло желание свернуть на автотрассу. Этот пункт может быть пропущен, если у вас есть определенное место, ассоциирующееся с ушедшим. Тогда вы можете сразу отправиться туда. Третье. Когда почувствуете легкое опустошение или просто усталость, остановитесь и осмотритесь. Теперь ищите уединенное место. В идеале оно должно находиться на границе. Например, остановитесь перед оврагом или зайдите и остановитесь в лесополосе. Найдите обычный пустырь или тихую улицу между двумя районами. Простой границей может быть и обычная тень. В этом случае достаточно остановиться на освещенном пространстве. Четвертое. Положите еду и питье по одну сторону условной границы, а сами останьтесь по другую. В случае, если с умершим вас связывали хорошие отношения, вы можете сделать это в конце ритуала, а до того держать в руках. В случае сложных или откровенно негативных отношений лучше сделать это в начале ритуала. Также при негативных отношениях имеет смысл дополнительно провести границу, прочертить ее атамом или жезлом. Не переступайте границу. Пятое. Обратитесь к Богу и Богине, попросите их помочь вам и попросите донести ваши слова до умершего. Шестое. Обратитесь к умершему. Позовите его по имени, как если бы он стоял напротив вас, но не замечал вас. Предложите ему принять еду и питье в знак вашей любви и уважения. Седьмое. Своими словами поведайте ему все, что у вас есть на душе. Не стесняйтесь и не пытайтесь действовать формально. Говорите искренне, плачьте, дайте себе высказать все, что не досказали. Расскажите умершему, как вам не хватает его, или же попросите прощения, если чувствуете за собой вину. Лучше делать это вслух, но при необходимости можно сделать и мысленно. Восьмое. После этого немного помолчите. Прислушайтесь к своим ощущениям и к миру вокруг. Дайте себе ощутить ответ от умершего. Девятое. После этого обязательно скажите, что не будете удерживать его. Пожелайте ему обрести покой и пройти свой посмертный путь без проблем и мучений. Поблагодарите за все, что он для вас сделал при жизни. Скажите, что все долги розданы, а обещания выполнены, что вы принимаете его смерть. Десятое. После этого поблагодарите Его за то, что Он пришел к вам. И попрощайтесь. Одиннадцатое. Поблагодарите Бога и Богиню. Попросите их принять умершего и позаботиться о Нем. 12. После этого встаньте с места, повернитесь спиной к границе и уходите. Не оглядывайтесь, пока не дойдете до первого поворота и не повернете на нем в сторону. Старайтесь, пока идете до поворота, ни о чем не думать. 13. Ваш ритуал закончен. Постарайтесь не беспокоить умершего более допоминовения на самайн. Если вы проводили ритуал перед самым самайном, то лучше дождаться следующего за ним. Дайте ситуации устояться, а умершему окончательно уйти. На этом заканчиваются ритуалы перехода. Но не заканчивается сам путь души. Божественная искра обязательно родится снова, обретет новую плоть и новые личностную смертную части. Все повторится, колесо продолжит свое вращение. Поэтому среди векан распространена ритуальная фраза: радостно встреча, и расставание радостно. В более полном виде она звучит как «радостно встречайтесь и радостно расставайтесь, чтобы встретиться вновь». Никто не уходит совсем и не теряется в пучинах времени окончательно. Смертная часть растворится в мире, станет его частью, вернется к истокам. Личностная часть останется в общем потоке других личностных душ в яблоневом саду богов в прекрасном месте, где все пребывают в свете божественной силы. Отец и мать заботятся о них. Там души смогут встретиться и соединиться друг с другом. Искры же родятся вновь и, вполне вероятно, встретятся уже воплоти. Да, воспоминания не сохранятся, но это не помешает людям снова обрести друг друга, если их судьба связана. В ритуальном плане все, что остается после похорон, это поминовение умерших. Как правило, оно производится раз в год на самайн. Не стоит слишком часто беспокоить души. Первые годы после смерти это может привлечь внимание смертной души, создать привязку и серьезные проблемы. В последующие годы будет мешать личностной части души существовать в яблоневом саду спокойно. Если вам слишком больно, вы можете кратко поминать умершего вне Самайна, но не делайте из этого культа. Все, кто ушел, родятся вновь. Помните об этом. Путь души непрост. Каждый поворот колеса приносит радости и горести, заставляет преодолевать трудности и принимать себя в новой роли. Каждый из нас пройдет этот путь, каждый найдет свое начало и завершение, но Викка не про горе и отчаяние, Вика даже не про посмертие. В первую очередь века не радуются жизни во всех ее проявлениях, в рождении ребенка, в красоте цветка и музыке дождя, в дивных образах природы и проявлениях человеческого таланта. Вика призывает нас жить, снова и снова преодолевать трудности и возвращаться к чистой и ничем не замутненной радости бытия. Слёзы высохнут, и солнце вновь будет светить в мире, в котором смерть — лишь одно мгновение вечности. Пока все остальные мгновения наполнены силой жизни.